35. Джем. За несколько часов после Харькова Джему стал больше, чем за весь предыдущий день. Границу они прошли быстро, но потом украинская трасса измотала его. Грузовики сбивались в длинные караваны и еле ползли на подъемах, завывая моторами и чедя чёрным дымом. Обгонять их было тяжело и опасно, потому что навстречу шёл такой же поток. Джем вестиздёрглся, поминутно вдавливая педаль газа в пол и ускоряясь как ракета, чтобы тут же начать тормозить и вклиниваться обратно в свою полосу. Пару раз он нарывался на возмущенный рев фур, который грубо подрезал. Рваный ритм движения выматывал и его самого, и пассажиров. Янка притихла на заднем сиденье и ее слегка укачало, а Иван Иванович просто молча смотрел вперед, никак не комментируя действия Джема. Но после очередного рискованного маневра, когда Эдик ушел со встречной Бласом буквально под носом у зерновоза, все же не выдержал. Джем: "Я думаю, нам надо принять ситуацию как есть. Простой математический расчет показывает, что мы сможем выиграть не больше часа-полутора по сравнению со спокойной ездой, но риск вообще не доехать возрастает с каждым таким обгоном". Янка поддержала его. "Меня от страха прямо мутит". Джем посмотрел на нее в салонное зеркало. "Так ты не бойся, возьми себя в руки". Любуйся пейзажами. Посмотри, какой вид открывается. Иван Иванович предложил: "Если хочешь, давай свернём в придорожное кафе, чаю попьем, перекусим". Джем засмеялся. "Ага, и те кого я полдня обгоняю, снова впереди нас окажутся. И тогда действительно будет очень глупо". Он достал сигарету и слегка опустил стекло. "Едем дальше. Буду спокойнее, обещаю". Янка не удержался и слегка поддела его. "Вот как раз обрати внимание, какой красивый пейзаж". Джем усмехнулся. Ну-ну, кусай меня. Я все равно плюшевый. Янка приподняла сиденье, обвела руками его шею и действительно легонько укусила за ухо. Все рассмеялись. Напряжение последнего часа улетучилось без следа. Джем докурил сигарету и спросил у Ивана Ивановича: "Что-то изменится, если мы в Федосию приедем не ранним утром, а к примеру, часов в 10?" Иван Иванович пожал плечами. "Кто может это знать?" Если бы мы имели представление о первоначальном замысле бога в данной ситуации, то еще могли бы когда рассуждать, но нам ничего неизвестно. Джем пристроился за немецким двухэтажным лайнером и не делал попыток его обогнать. Во всю корму автобуса красивым курсивом было написано по-английски: Jesus loves you. Возможно, до того, как попасть на украинские просторы, лайнер принадлежал какой-нибудь христианской общине. Джем скептически прищурился. Всякий раз, когда речь заходит о боге, у меня почему-то появляется ощущение фальши. Знаете, как будто все договорились, что есть такой воображаемый друг и делают вид, что он рядом. Иван Иванович понимающе кивнул. Это нормально. До тех пор, пока тебе не откроется другая реальность, все слова они именно так и воспринимаются. Такая игра. Кто-то включается в нее, начинает произносить определенные словесные формулы, но едва ли сам глубоко в них верит. Хотя есть и такие люди. А как еще бывает? Наоборот. Сначала тебе что-то приоткрывается, и ты пытаешься выразить словами, что же именно. Библия так и была написана. Иван Иванович улыбнулся. Примерно. Главное так слова подобрать, чтобы тебя поняли. Один индийский суфий, Хазрат Инаяд Хан, эту проблему выразил так: Бога доступного рассудку творит сам человек, истинная реальность за пределами разума. Янка вмешалась в разговор. Получается, все, что мы думаем о Боге, это наши фантазии? Не совсем так. Скорее, это лишь некоторая часть истины, очень маленькая. А по форматической богословии об этом. О том, чем Бог не является? Иван Иванович обернулся и посмотрел на нее. Именно. Наш ум создает определение Бога, и это точно не Бог. Но Иисус для того и приходил, чтобы дать направление мысли, Джем спросил. А Иисус точно Бог? Иван Иванович кивнул. Да, но не такой, как хочется людям. По большей части им нужен добрый волшебник, чтобы выполнял все их желания. Им даже не важно, как его будут звать: Иисус или Кришна. Джем хмыкнул. Интересно, а для чего же еще может быть нужен бог? Идти на какие-то самоограничения можно только в надежде получить что-то гораздо большее? Тут я могу понять. Допустим, не буду есть мясо, чтобы получить способность ходить по воде. Янка засмеялась. А зачем тебе по воде ходить? Джем пожал плечами. Ну ладно, пусть не по воде. Это я для примера сказал. Хотя Иисус ходил, я, наверное, тоже не отказался бы. Прикинь, на пляже народ в обморок попадал бы. У меня толпы своих почитателей были бы. Ну да, ну да, от души веселилась Янка. Я слышала про такой случай. Один гуру дома в ванне тренировался по воде ходить, тоже собирался выступить перед своими адептами достойно. Но наступил на кусок мыла, поскользнулся, ударился головой и утонул дома в ванне. Вот ирония судьбы. Лох конченый, согласился Джем. По-другому и не скажешь. Но вот другие люди, чего хотят, когда, например, постятся или поклоны отбивают? Не просто же так они себя урезают в чем то ограничивают. Иван Иванович ответил. Нет, конечно, не просто так. Допустим, мы не будем брать в расчет тех, у кого эта форма сделки с Богом в расчете на какие-то материальные приобретения. У основной массы последователь того или иного учения цели благие приобрести качества, которые называются добродетелями. Не очень себе представляю, как это. взаимосвязи не прослеживается. Добродетель в моем представлении помочь конкретным людям, что толку абстрактно любить абстрактных людей, когда у тебя, допустим, соседка бабка, которая даже в магазин сходить не может. И ты вместо того, чтобы ей помочь и принести продуктишек, идешь в церковь и начинаешь там поклоны бить, типа молишь из за нее, чтобы ей Бог помог. Янка опять не удержалась, чтобы не поддеть его. А представь, что у тебя очень сильные молитвы. Бог тебя слышит, начинает за эту бабку тоже переживать и посылает к ней дядю Васю с третьего этажа, чтобы он в магазин сходил. Да ну, сложная какая-то схема. Или Бог такой странный, что сам эту бабку не видит и не хочет ей помочь, пока не попросишь. Знаешь, Джем, ты ухитрился затронуть важные богословские вопросы, хотя, конечно, сам об этом не догадываешься. Иван Иванованш лёгкой усмешкой посмотрел на него. Но мы не будем лезть в догматику и аскетику. Я тебе скажу так: самоограничение – всего лишь средство для внутреннего изменения, то есть чтобы обрести способность видеть проблему условной бабки и желание ей помочь, потому что в обычной жизни нам до нее и дела нет. Чувствовать чужую боль этому просто так не научишься. Поэтому и есть богообщение, быть орудием в его руках, чтобы делать добро другим людям. Он немного помолчал и продолжил. Но как часто бывает, все перевернулось с ног на голову. Средства стали целью. Святость начали измерять количество молитв, постов и других самоограничений. И отношения с Богом люди начинают строить в соответствии со своими представлениями об этом. Ходят в образ благочестия, надевают маску покаяния и пытаются читать по книжкам чужие слова в надежде, что Бог услышит. Заметь, что каждый из этих качеств и благочестия, и покаяния – безусловная добродетель. Но почему-то даже их люди научились превращать в цирк. И этот цирк преподносится как образец для подражания. Джем задумался. Надо же, мне всегда представлялось, что смысл веры в Бога это как раз церковные службы и все такое, свечи, иконы, ладан, золотые купола, благолепие и благоговение. Честно сказать, не люблю я все это. Не лежит душа. Это тоже средство. Они имеют значение, но далеко не основное. Как и те эмоции, которые человек испытывает при богослужении, хотя люди даже из них научились делать идолов. Суть христианства Не пройти мимо условной бабки, которая нуждается в помощи. Бог в каждой бабке, в каждом человеке. А Иконы и свечи нужны для того, чтобы все это осознать. Джим почесал затылок. Мне не светит ничего. Я наоборот, бабку одну еще и под монастырь подвел, если образно выражаться. По осени заводе какие-то отработали. Товара три фуры вывезли. Я лично с бухгалтером разговаривала, чтобы не ждала, когда деньги на расчетный счет поступят. А по платежкам разрешила отпустить. Естественно, платежки левые были. Я на бабку хорошее впечатление произвел, она выписала документы на склад. Наверное, уволили ее потом. Меня иногда совесть слегка угрызает. Что тебе сказать, Иван Иванович уже не улыбался. Такой поступок безусловно тебя не красит. Но есть два положительных момента. Первым человеком, кому Иисус обещал рай, был разбойник. Это, конечно, не признание его криминальных заслуг, но знак для всех людей. Ни для кого ничего не потеряно. Это, во-первых. Ну а второй момент то, что ты начинаешь об этом задумываться, значит, рано или поздно поймёшь, что надо делать. Джем ничего не ответил. На дороге стало значительно свободнее, и он придавил педаль газа, увеличивая скорость. Крым становился все ближе.